Бенсон напомнила князю, что она сказала ему о страсти, вспыхнувшей в сердце принцессы. «От проницательного взгляда принца», — продолжала она, — «настроение принцессы столь же мало могло ускользнуть, как и странное эксцентрическое поведение Крейслера, давшее ему достаточный повод заподозрить какую-нибудь безрассудную связь». «Это и объясняет». Почему принц преследовал Крейслера насмерть? Почему он, полагая, что убил капельмейстера, избегал встреч с принцессой, повергнутой в скорбь отчаяния, но потом, проведав, что Крейслер жив, вернулся обратно и тайно наблюдал за невестой? Только к Крейслеру никому другому относится ревность, о которой говорится в стихах принца. И тем необходимее и благоразумнее было бы всячески не допускать в будущем пребывания Крейслера в Зигхардгофе, так как он и маэстро Абрагам, по-видимому, куют заговор, направленный против всего княжеского двора. — Бенсон, — сказал очень серьезно князь, — я взвесил ваши слова о недостойной склонности принцессы и не могу им поверить. Княжеская кровь струится в жилах принцесс. Вы думаете, все милости высший государь, горячо восхитнула Бенсон, покраснев от гнева до корней волос, вы думаете, что женщина княжеской крови способна лучше всякой другой укращать удары своего пульса? Самую жизнь в своих жилах? Вы сегодня в весьма странном расположении Духа советница раздраженно, сказал князь. Я повторяю, коль в сердце принцессы и разгорелась какая-нибудь страсть, то это был только болезненный припадок, так сказать, судорога, ведь она страдает спазмами, которые очень скоро прошла бы. Что же касается Крейстера, то это весьма занятная личность, которой не хватает лишь должного лоску. Я не могу почитать его способным на столь наглую дерзость, как желание приблизиться к принцессе. Он дерзок, но совсем по-иному. Согласитесь же со мной, Бенсон, что по причине его странного нрава принцесса не удостоилась бы его внимания, если даже допустить мысль, чтобы столь высокая особа могла с ней зайти до любви к нему. Ибо, Бенсон, для него мы, венценосные особы, не столь уж много значим. Именно это его смехотворное и нелепое заблуждение лишает его способности пребывать при дворе. Пусть он и живет себя вдали, но вернись он, я скажу ему от всего сердца добро пожаловать, ибо не только довольно того, как я узнал от маэстро Абрагама. Да, маэстро Абрагама, вы сюда не вмешиваете, советница». Заговоры, им замышляемые, всегда клонились ко благу княжеского дома. Что же намеревался я сказать? Да, не только довольна того, что капельмейстер, как доложил мне маэстро Абрадам, принужден был бежать отсюда неподобающим образом, хотя и был благосклонно мною принят, но и кроме всего иного, он был и есть весьма смышленый человек забавляет меня, невзирая на свои сумасбродные палатки, и довольна. Светница окаменела от ярости, увидав, что ей так хорошо указали ее место. Никак того не ожидая, она наткнулась на подводный риф, там, где надеялась спокойно плыть по течению. Со двора внезапно донесся сильный шум. В сопровождении большого отряда герцогских гусар В ворота въезжали длинной вереницей экипаж. Из них вышли обергов маршал, президент, советники князя и некоторые знатные лица из Зихарцфельгера. Оказывается, там было получено известие, что в Зигхарсгофе разразилась революция, посягающая на жизнь князя. И вот эти верные вассалы вместе с другими почитателями двора прибыли, дабы сплотиться вокруг державной особы и привели с собой защитников Отечества, которых они с превеликим трудом вымолили у губернатора. Оглушенный бурными заверениями собравшихся, что ради спасения высшего государя они готовы пожертвовать душой и телом, князь не мог и рта раскрыть. Только было собрался он, наконец, начать, как вошел офицер, командовавший отрядом, и спросил, каков будет план кампании. Таково уж свойство человеческой природы. Если опасность, повергшая нас в ужас, на наших глазах превращается в пустое, ничтожное чучело, это всегда вызывает недовольство. Мы радуемся, когда мы счастливо избежали подлинной опасности, но не тогда, когда спаслись от мнимой. Так и теперь князь едва мог сдержать свое раздражение, свою досаду, вызванные понапрасну поднятым шумом. Мог ли он, смел ли он сказать, что вся эта суматоха возникла из-за свидания камердинера с горничной, из-за романтической мелочной ревности влюбленного принца? Он прикидывал в уме так и сяк, но молчание залы, исполненное тревожного ожидания и прерываемое лишь мужественным сулящим победу ржаньем гусарских лошадей, оставленных на дворе, свинцовой тяжестью давила на него. Наконец он откашлялся и весьма патетически начал. «Господа, чудесное вмешательство неба! Что вам угодно, друзья мои?» Этим вопросом гофмаршал князь перебил свою речь. «Действительно». Гоф-маршал в то и дело кланялся и взглядом давал понять, что у него есть какое-то секретное важное сообщение. Его известили, что принц Гектор только что велел доложить о себе, чего князь прояснилось. Он увидел, что о мнимой опасности, колебавшей его трон, можно сказать, очень кратко и единым мановением волшебного жезла, превратить достопочтенное собрание в придворный прием. Так он и поступил. Немного спустя пошел принц Гектор в блестящей парадной форме, красивый, сильный, гордый, словно юный бог, дальновержец. Князь сделал несколько шагов ему навстречу, но тот чужат прянул, отпрянул, будто пораженный молнией. Сразу вслед за принцем Гектором в зал вскочил принц Игнатий. Княжеский отпроск становился, к сожалению, с каждым днем все глупее и бестолковее. К несчастью, ему необыкновенно понравились гусары во дворе, и он упросил одного из них дать ему саблю, сумку и кибер, и нацепил на себя все это великолепие. Подпрыгивая будто верхом на лошади, он с саблей наголос скакал по зале, громыхая ножнами по полу, и при этом смеялся и хихикал необычайно весело. «Уходите, убирайтесь! Прочь отсюда! Сейчас же!» — громовым голосом закричал князь, сверкая глазами на испуганного Игнатия, и тот немедленно убрался. У присутствующих достало такта не заметить принца Игнатия и всей этой сцены. Князь, изливая солнечное сияние своей прежней доброты и благосклонности, обменялся с принцем несколькими фразами, И затем оба они, князь и принц, обошли по кругу собравшихся, обращаясь то к тому, то к другому, с любезным словом. Прием был закончен, ибо все остроумные, глубокомысленные разговоры, которые в таких случаях затеваются, были исчерпаны, и князь вместе с принцем направился в покое княгини, а потом и в покое принцессы, так как принц настаивал на том, чтобы сделать сюрприз дорогой невесте. Там они застали и Юлию. С поспешностью самого пылкого влюбленного принц подлетел к принцессе, бесконца нежно прижимал ее руку к губам, клялся, что он жил только мыслями о ней, что несчастные недоразумение доставили ему адские муки, что он не мог бы больше вынести разлуку с той, кого он боготворит, что теперь ему открылось все небесное блаженство. Гедвига встретила принца с непринужденной веселостью. Ей вовсе не свойственно. Она приняла нежные ласки принца, так как и подавая невесте, не спешащей идти навстречу желаниям жениха. Она даже не приминула слегка подшутить над принцем и его тайником, уверяя, что вряд ли можно представить себе более милое и прелестное чудо. Чем превращение болвана для Чепчика в голову принца, ибо она приняла голову, появлявшуюся в окне павильона, за болван для Чепчика. Это дало повод ко всяким милым подразниваниям влюбленной пары, казалось веселившим даже князь. Только теперь он окончательно поверил, что Бенсен сильно ошиблась насчет Крейстера, так как, по его мнению, Любовь Гедвиги к красивейшему из мужчин обнаружилась достаточно ясно. Ум и красота принцессы казалось редкостно и полно расцвели, как это бывает у счастливых невест. Юлия же напротив, едва увидев принца, вся задрожала от охватившего ее страха. Бледная, как смерть, стояла на потупив глаза, не в силах пошевелиться, едва держась на ногах. Прошло довольно много времени, прежде чем принц повернулся к ней со словами «Фрайлен Бенсон, если не ошибаюсь, подруга принцессы с самого раннего детства, почти сестра». Когда князь произносил эти слова, принц схватил руку Юлии и тихо-тихо прошептал ей «Все мои слова предназначались тебе». Юлия пошатнулась. От мучительного страха у нее выступили слезы из-под ресницы. Она упала бы, если бы принцесса не подставила ей кресло. «Юлия!» — шепнула гидвига, наклонившись к бедняжке, — «соберись силами! Разве ты не догадываешься о жестокой борьбе, которую я веду?» Князь открыл двери и крикнул, чтоб принесли нюхательные капли. «Это у меня нет при себе!» Входивший в эту минуту маэстро Абрагам, но есть эфир. Кто-нибудь упал в обморок, тогда и эфир поможет. Входите, скорее, маэстро, ответил князь, и помогите, фрайлин Юлии. Но, как только маэстро Абрагам нашел в зал, случилось нечто неожиданное. Бледный, как привидение, уставился принц Гектор на органщика. Казалось, волосы у него встали дыбом от страха, холодный пот выступил на лбу. Откинувшись всем телом, он сделал шаг вперед и простер руки к маэстро, похожий на Магбета в ту минуту, когда ужасный окровавленный призрак Банко внезапно занимает пустое место за столом. Маэстро спокойно вытащил свой флакончик и хотел подойти к Юлии, Это как будто снова вернуло принца к жизни. Северину! Вы ли это? Поскрикнул он глухим голосом в глубочайшем ужасе. Конечно, ответил маэстро Абраган, немало не теряя спокойствия и нисколько не меняясь в лице. И приятно, что вы вспомнили меня, всемилостивейший государь. Я имел честь на времена в Неаполе оказать вам небольшую услугу. Маэстро сделал еще один шаг вперед. Тогда принц схватил его за руку, силы тащил в сторону, и тут между ними произошел краткий разговор. Находившиеся в ничего в нем не поняли, так как он велся слишком быстро и на, на неаполитанском диалекте. Сиберино, как очутился у него портрет? я его дал ему для защиты против вас. Он знает? Нет. Будете вы молчать? Покамест. Северино, сам дьявол против меня. Что значит покамест? Покамест вы будете послушны и оставите в покое Крейслера и эту девушку вон там. Принц отпустил маэстро и подошел к окну. Тем временем Юлия очнулась. Взглянув на органного мастера с непередаваемым выражением душераздирающей скорби, она скорее прошептала, чем сказала. «О, мой добрый, милый маэстро! Может быть, вы меня спасете? Не правда ли вам многое подвластно? Ваша наука может еще направить все к добру?» Маэстро Абрагаму почудила в словах Юлии удивительнейшая связь только что состоявшимся разговором, будто она в забытии обрела дар высшего познания, все поняла и узнала всю тайну. Ты благочестивый ангел, — прошептал маэстро Юлий Науха, — поэтому мрачный адский дух греха не имеет над тобой никакой власти. Доверься мне вполне и собери все силы своей души, помни о нашем йогане — горечно воскликнула Юлия. — Ах, Йоганнес, он вернется, не правда ли, маэстро? Я его еще увижу. — Конечно, — ответил маэстро, приложив палец к губам. Юлия поняла его. Принц силился казаться непринужденным. Он рассказал, что этот человек, кого, как он слышал, здесь называют маэстро Абрагамом, Несколько лет тому назад в Неаполе был свидетелем одного очень трагического события, в котором он, принц, как приходится ему сознаться, сам был замешан. Теперь пока мисти еще не время рассказывать об этом событии, но в будущем он не собирается о нем умалчивать. Бушевавшая в душе принца буря была слишком грозной, чтобы ее кипение не вырывалось на поверхность, Его расстроенное лицо, в котором не было ни кровинки, очень плохо согласовывалось с безразличной беседой, каковой он теперь принуждал себя, чтобы выйти из критического положения. Принцесса, лучше принца, сумела преодолеть напряженность момента, с иронией, обращавшей даже подозрение и досаду в тончайшую злую насмешку, Гедвига все глубже завлекала принца в лабиринт его собственных мыслей. И принц Гектор, необыкновенно ловкий светский человек, к тому же во всеоружии душевной развращенности, губительной для всякого искреннего, честного, живого, не мог справиться с этим странным существом. Чем горячее говорила Гедвига, чем огненнее зажигательные зажигательнее сверкали молнии ее остроумной насмешки, тем смущеннее и беспокойнее чувствовал себя принц. Наконец чувство это сделалось невыносимым, и он быстро удалился. С князем случилось то, что обычно случалось с ним при таких обстоятельствах. Он просто не мог разобраться в происходящем. Он удовольствовался тем, что кинул принцу несколько незначительных французских словечек, на что принц ответил ему тем же. Принц был уже у выхода, как вдруг Гедвига, вся переменившись, уставилась на пол и громко воскликнула. «Я вижу кровавый след убийцы!» Затем, словно пробудившись от сна, она бурно прижала Юлию к своей груди и прошептала ей, «Дитя мое, бедное дитя, не поддавайся обольщению!» «Тайны, фантазии, химеры, романические бредни!» — раздраженно процедил князь. Честное слово, я более не узнаю моего двора. Маэстро Абрагам, когда мои часы идут неверно, вы приводите их в порядок. Я желал бы, чтобы вы здесь проверили, что повредилось в часовом механизме, ранее всегда исправном. Однако, кто этот Северину? Под этим именем, ответил маэстро. Я показывал в Неаполе мои оптические и механические фокусы. — Так, — сказал князь, пристально взглянув на маэстро, как будто у него на языке вертелся какой-то вопрос, но тут же быстро повернулся и молча покинул комнату. Можно было подумать, что Бенсон находится у княгини, но это было не так. Она направилась к себе домой. Юлия захотелось выйти на свежий воздух, Маэстро повел ее в парк, и, прогуливаясь под почти уже облетевшими деревьями, они говорили о Крейслере и о его жизни в аббатстве. Так достигли они рыбачьей хижины. Юлия вошла в нее, чтобы немного отдохнуть. Письмо Крейслера лежало на столе. Маэстро полагал, что в письме нет ничего, что было бы неприятно Юлии. Пока Юлия читала письмо, Ее щеки все больше разовели, и нежное пламя, отблеск душевной радости засияло в ее глазах. — Вот видишь, мое милое дитя, — приветливо сказал маэстро, — как добрый дух моего Иоганаса утешает тебя, говоря с тобой издалека. Тебе ли боятся опасных покушений, если постоянство, любовь и мужество защищают тебя от преследований злодея? — Божия, воскликнула Юлия, подняв взор к небу. — Защити меня только от себя самой. И вся задрожала, испугавшись своих слов, которые невольно у нее вырвались. В полуобмороке она опустилась в кресло и закрыла руками пылающее лицо. — Я не понимаю тебя, девушка, — сказал маэстро. — Должно быть, ты сама себя не понимаешь. И поэтому тебе надо заглянуть в самую глубину своей души и ничего не таить от себя, не щадить себя из сострадания. Маэстро предоставил Юрии погрузиться в глубокое раздумье, и, скрестив руки, взглянув на таинственный стеклянный шар, грудь его стеснила страстное томление, охваченное чудесным предчувствием, он воскликнул «Да». Тебя я должен спросить, с тобой должен я посоветоваться, с тобой прекрасная, божественная тайна моей жизни. Заговори же, дай услышать твой голос. Ты ведь знаешь, что я никогда не был человеком низменных побуждений, хотя многие считали меня таковым. Нет, во мне горела сама любовь, а она-то и есть мировой дух. В моей груди тлела искра, Которая дыхание твоего существа Раздуло в светлое радостное пламя. Не думай, Кьяра, Что это сердце постарев оледенело И уже не бьется так быстро, Как в ту пору, Когда я тебя вырвал У бесчеловечного Северино. Не думай, что я сделался Менее достойным тебя, Чем в ту пору, Когда ты сама меня отыскала. Да, Позволю услышать твой голос. Я с быстротой юноши побегу на сладостный звук его, пока я тебя не найду, и мы снова будем жить вместе, и в волшебном содружестве займемся высшей магией, которой волей-неволей приобщаются все, даже самые обыкновенные люди, вовсе не веря в нее. И если ты не странствуешь уже здесь, на земле, в телесном облике, и твой голос заговорит со мной из царства духов, я буду счастлив и этим, и, конечно, сделаюсь еще более искусным, чем был когда-либо. Но нет, нет, как звучали утешающие слова твои, обращенные ко мне, «Не подвластен смерти тот, чья любовь, как жизнь богата, кто в слезах встречал восход» дольше видит свет заката. — Маэстро! — воскликнула Юлия, поднявшись в кресле и с глубоким удивлением прислушиваясь к словам старика. — С кем вы разговариваете? Что бы хотите делать? Вы назвали имя Северину? Милостивое небо, ведь принц, очнувшись от своего испуга, называл вас этим именем. Какая ужасная тайна здесь сокрыта. При этих словах Юлии старик мгновенно вышел из своего мечтательного оцепенения, и чего же давно не случалось, на его лице появилась странная, почти шутовская улыбка, удивительно противоречившая его чистосердечной натуре и придававшая всему ему облику черты какой-то зловещей карикатуры. «Прелестная Фрейли, чуть не прокричал он резким голосом. Каким ярмарочные фокусники обычно восхваляют свое искусство. Прелестный фрейлен Немного терпения. Скоро я буду иметь честь здесь, в рыбачьей хижине, показать вам удивительнейшие вещи. Танцующих человечков, маленького турка, знающего сколько лет каждому из присутствующих, автоматические манекены, Эмбрионы чудовищ, загадочные картинки, оптические зеркала. Все это превосходные магические игрушки. Но я не назвал самый лучший. Моя невидимая девушка тут. Заметьте, она уже сидит там наверху, в стеклянном шаре. Но она еще не говорит. Она еще устала от далекого путешествия. Она вернулась прямым путем из далекой Индии. Через несколько дней моя невидимка придет в себя, и тогда мы ее спросим насчет принца Гектора, насчет Северино и других событий прошедшего и будущего. А теперь просто слегка позабавимся. Произнеся это, маэстро с юношеской быстротой и живостью запрыгал по комнате, завел машины, установил магические зеркала, и во всех углах все ожило и задвигалось. Манекены зашагали и завертели головами, и механический петух захлопал крыльями и закукарекал, а попугаи пронзительно затараторили. Сама Юлия и маэстро стояли как бы в комнате одновременно на дворе, Хотя Юрия достаточно привыкла к таким шуткам, все же на нее напал страх перед этим жутким настроением органщика. «Маэстро!» — воскликнула она в полном испуге. «Что это на вас нашло?» «Дитя!» — ответил органный мастер уже в своей серьезной манере. «Дитя!» «Нечто прекрасное и удивительное, но вовсе не годится» чтобы ты об этом знала. Однако пусть эти ожившие мертвецы разыгрывают здесь свои шутки, а я тем временем поведаю тебе о многих вещах то, что нужно и полезно тебе знать. Моя дорогая Юлия, твоя собственная мать закрыла от тебя свое материнское сердце. Я хочу тебе его открыть. Загляни в него, чтобы ты могла узнать об опасности какой ты находишься, и избавиться от нее. Итак, во-первых, узнай без дальних обиняков, что твоя мать твердо решила тебя немало-немного —